Когда же это происходило? Том выпадал из реального мира и погружался внутрь себя. Он становился чем-то похож на человека в темной незнакомой комнате, который со соштепсалем от лампы в руке и, натыкаясь на разные предметы, другой рукой нашаривает розетку. А если он найдет ее, это случалось не всегда, то вспыхнет яркий свет, и он увидит комнату, мысли как на ладони. Но на этот раз свет не вспыхнул. Он сказал, «Ты что, глухой, что ли?» Человек вел себя так, как будто он не слышал слов Тома, за исключением случаев, когда смотрел прямо на него. И этот человек не произнес ни слова, даже не сказал «привет». Положил руки на уши и покачал головой. Положил руки на рот и сделал то же самое. Положил руки на шею и сделал то же самое опять. Комната осветилась. Умозаключение было сделано. «Ей, Богу!» — воскликнул Том. И лицо его вновь оживилось. Глаза его засияли. Он ринулся в аптеку Нортона, забыв о том, что это незаконно. Молчаливый человек тер мокрой ваткой по лбу. «Эй, мистер!» — закричал Том, подбегая к нему. Молчаливый человек не обернулся. Том на мгновение был озадачен, но потом вспомнил. Он постучал Ника по плечу, и тот обернулся. «Вы глухонемой, так? Не слышите? Не разговариваете, так?» Ник кивнул. Реакция Тома его удивила. Том подскочил в воздухе и бешено захлопал в ладони. «Я так и подумал! Ура мне! Я подумал об этом сам! Ура Тому Калину!» Ник был вынужден усмехнуться. он не мог припомнить, когда его глухонемота доставляла кому-нибудь столько удовольствия. Том и Ник завтракали на лужайке перед зданием городского суда. Том не закрывал рот ни на секунду. Ник уже прослушал рассказ о том, как папочка Тома убежал пару лет назад с официанткой, и о том, как Том работал подручным на ферме у мистера Норбота, и как два года назад Мистер Норбетт решил, что он достаточно хорошо справляется, чтобы ему можно было доверить топор. И о том, как однажды ночью на Тома набросились большие мальчишки, и как Том сражался с ними, пока они все не оказались на волосок от смерти. А один из них попал в больницу с переломом костей. Вот что сделал Том Каллен. Услышал он и о том, как Том обнаружил свою мать дома у миссис Блэкли, и они лежали мертвыми в гостиной. И Том решил убраться подальше. Том сказал, что Иисус не придет забрать мертвецов на небо, если кто-нибудь будет поглядывать. Ник подумал, что в представлении Тома Иисус является кем-то вроде Санта-Клауса, наоборот. Он уносит трупы через каминную трубу, вместо того, чтобы опускать туда подарки. Но он ничего не сказал о том, что Мэй абсолютно опустел, и что движение на шоссе полностью прекратилось. Ник положил руку Тому на грудь, останавливая поток слов. «Что?» — спросил Том. Ник широким жестом обвел пространство вокруг себя. Потом он придал своему лицу бурлескное выражение удивления, нахмурил брови, склонил голову набок и почесал затылок. Потом он прошел двумя пальцами по траве и вопросительно поднял глаза на Тома. То, что он увидел, его сильно встревожило. «Глаза Тома?» секунду назад сверкавшие от переполнявших его известий, теперь казались высеченными из тусклого синего мрамора. Рот его раскрылся, так что Ник мог заметить размокшие крошки картофельных чипсов, прилипшие к его языку. Руки Тома безвольно лежали на коленях. Ник обеспокоенно протянул руку, чтобы коснуться его. Но прежде, чем он успел это сделать... Тело Тома дернулось, глаза его широко раскрылись, и оживление вновь наполнило его взгляд, словно вода в ведро. «Вы хотите знать, куда все ушли?» — воскликнул Том. Ник энергично кинул. «Ну, я думаю, они отправились в Канзас-Сити», — сказал Том. «Ей-богу, так оно и есть. Они все время говорят о том, какой это маленький город. Ничего не происходит, никаких развлечений». Даже роликовый каток закрыли. Моя мамочка всегда говорит, что люди уезжают и никогда не возвращаются. Совсем как мой папочка, который убежал с официанткой по имени Диди Поколот. Так что я думаю, что всем надоела эта жизнь. И они уехали в Канзас-Сити, должно быть. Ей-богу, разве не так? Туда-то они все и отправились. Кроме миссис Блэкли и моей мамочки. Иисус заберет их с собой на небо. Том вновь углубился в свой монолог.